Глава третья. Выйдя на городскую площадь с тесовой трибуной и почти пустыми коновязями, Харитон сразу увидел высокий фронтон пассажа из красного кирпича с такими же вытесанными из кирпича карнизами, пилястрами и угловыми отделками. Огромные во всю многосоженную высоту стрельчатые окна Тесно сомкнутые, почти без простенков, сияли в лучах утреннего солнца, делая и сам пассаж, и торговые ряды, примыкавшие к нему, и даже площадь с голой трибуной, нарядными и праздничными. Харитон вспомнил, что в подкладку пиджака зашито сто рублей, и заранее, жалея их, так как долго копил и берег, повернул к пассажу шел мимо прикрытых и заколоченных лавок и кабачков, в которых еще недавно жировали нэпманы. О былом размахе купечества только и говорили неистребимые надписи киноварью и китайской тушью на стенах и железных ставнях, колониальные товары, шелка бухары, компания Зингера, торговый дом в Берлине. Самовары братьев Баташовых и клинопись на кованых затворах чай чай чай. Харитон не однажды бывал с отцом на Ирбитской ярмарке и помнил, что вся площадь и даже памятник императрицы Екатерине были завалены кожами, дровами, урюком, тюками китайского чая, поярковыми пимами, стягами мяса. Щипным товаром, а мороженую рыбу мерили дугой, сколь войдет под колечко. Над площадью перекипали запахи самогона, навоза, новой сбруи, пота, сена, жареной телятины, ворвани и квашеного кумыса. Со взрыдами пели цыгане, скрипела карусель с гармошкой и бубном. Большеротый и тарахомный еврей пел через грамофонную трубу прямо в лица. «Тря-та-та-та-тря-та-та» вышла, «Кошка за кота!» Детская припевка среди делового озабоченного люда привлекала всеобщее внимание, и люди, подойдя ближе, читали на груди еврея рекламу «Лучшие в мире граммофоны» у ступенек широкого крыльца харитон запрокинул голову чтобы вблизи подивиться на стеклянный фасад пассажа с высоким фронтоном который обтянули выгоревшим кумачом с меловыми словами у госзайма выгодная тайна ты копейку тебе рубль прежде когда пассаж был в расцвете в него не допускались все те кто был одет в сермяги и полушубки бродни, лапти и малахаи. И только раз Харитошке посчастливилось заглянуть в торговый храм, когда привезли они с отцом по заказу пять мешков кедровых орехов, которыми угощали господ покупателей самого верхнего яруса. Внутри пассаж походил на двухсветный храм с высоким лепным потолком, тремя ярусами балконов и золочеными барьерами. Раньше шла торговля на всех этажах, и на покупателя с немыслимой высоты низвергались потоки одуряющих соблазнов. На переходных мостках, соединяющих балконы, гремела сияющая медь духовых оркестров. Стараясь перекричать их, хрипло орали зазывалы. Внизу правого крыла, под потолок забитого мануфактурой, покупателей поили байховым чаем. Приказчики в малиновых рубахах под жилеткой бойко махали оршинами, полосовали сатиной и ситцы, Распечатанные куски красного товара дышали новью и невиданным счастьем. На веревках поперек проходов висели кашемировые платки, при виде которых у баб останавливалось сердце. Во втором ярусе рябило в глазах от ковров, зонтов и сапог. На балконах третьего этажа, куда поднимались только котелки и шляпы, прилавки ломились от пушнины, золота, каменьев, и оттуда наносило сладким дымом нездешних табаков. За войну ярмарка почти захерела, пассаж потерял свои блеск и роскошь. Правда, в начале двадцатых годов опавшая ярмарочная волна всплеснулась было, но едва поднялась до второго этажа. И, конечно, не было оркестра, мехов и радужных платков, исчезли веселые зазывалы и не поили важных посетителей даровым чаем, а от ослепительных люстр остались одни проволоки. Обнаженные стены вдруг оказались густо задымленными. Там, где когда-то китайцы в парчевых халатах играли палочками по фарфору, теперь продавали книжки, плакаты, грифельные доски, сушеную воблу и махорку в разновес. Харитон обошел торжище, купил в подарок семейным кирпичного чаю, а для Дуси ничего не нашел подходящего, и в глубине души был рад, что из пассажа исчезли все искушения, и деньги, зашитые в подкладку, лежали. Смирнехонько, будто и не было их там. Однако уж на краю города завернул еще в маленькую ловчонку, в которой одиноко торчал чернобородый приказчик в узбекской тюбетейке и парусиновой блузе. Прижав бороду в груди, он через прилавок с шельмовской доверительностью потянулся к уху Харитона, хотя в лавке никого не было. «Ботинки можем предложить? Для невесты?» На высоком подборе и о сорока глазках каждый. Он выстремил вверх свой тонкий палец и щелкнул языком. Шик! Харитон изумленно открыл рот, а приказчик, поняв, что попал в цель, сделал бесстрастное лицо, заискал глазами по потолку. — А поглядеть как? — решился Харитон. — Брать, ежели, можно и поглядеть. Деньги-то есть? — А то ведь которых выметают из армии не больно-то того. — Да вы это как? Позвольте. — Через рукавички, пиджака, армейское белье наличествует, и руки по швам выучены уж. — Ты как Шерлок Холмс, — захохотал Харитон. — В детстве я о таком вызнал. — Наш, извиняюсь, покорно Ирбицкий? А. -а, -а. Англичанин. Я, дорогуша, на мехах не один год за прилавком стоял, так я перевидал ихнюю английскую породу. Было и пивал с ними. Если все слить, так ни одно ведро выпито. Виски называется. Рюмашечку отважишь бывало и застучит в висках. Хоть гляди, хоть нюхай, хоть на зуб возьми. Она их за один скрип лизать будет. Бородатый приказчик говорил охотно, безумолку, а сам между тем доставал из-под прилавка ботинки, как котят, обглаживая их большими ладонями, потом надел на пальцы, повертел, подышал даже на красный хром. Рисунок Али картинка сказать Я вижу, как вы от хороших родителей а так я празве навялился? Упаси Господи!» И средились. Харитон выпорол из подкладки деньги, все до копейки отдал за ботинки, зато вышел из города хмельной от радости, песню затянул, а мешок с драгоценной покупкой просто не знал, как и нести, то закидывал его за плечо, то брал подмышку. Верхотурский тракт, по которому он шел, был пуст в эту страдную пору, и хритон временами припускал бегом. Хоть и был он из зажиточной семьи, но отец его, Федот Федотыч, не любил изъяниться на обновке. Сам носил одежонку до тлена, до дыр, и домашние постоянно сверкали продранными локтями и коленями. А Дуняша, та, небось, и вовсе не хаживала в базарной обувке. Вот и радовался Харитон своей покупки, предвидя, как счастливо испугается Дуняша, увидев ботинки. После солнце едва тронулось под уклон, а Харитон был уже за половиной дороги, где устоинские мужики, что едут на слабых конях, кормятся, а иногда и себе варят еду. Речка Мурза, что вытекает здесь к дороге из леса, пахнет холодными торфянниками, но чиста и пресна на вкус. Ниже моста речушка бежит лугом, в дожди и весной играет в разлив, намывая в бесчисленных петлях песчаные отмели и косы. По широким разбегам и перекатам на прополосканном галечнике вода совсем светлая — Только по ямам под косым лучом солнца сгустится иногда до призрачного янтаря. В тонких струях ясно видна рыбная молоть, идущая вверх к лесным карчем, замоиным и омутом Крупная рыба в мурзу не заходит, разве что по весне вдруг объявятся прожорливые щурята, или окунь завалится в яму. В сак попадали слапать величиной. На песчаных сувоях оставляют свои следы козлы, лисы, рыси. По чапыжнику и дикорослям топчет тропу к водопою и сахатой. Зверь по здешним местам совсем нередкий, но сторожкий. У мостика Харитон пожевал хлеба с солью, поширкал воды из пригоршней. Долго любовался ботинками. Как и бородатый приказчик, дышал на них, затем лощил рукавом. Чуть поодаль на траве совсем недавно горел костер. Рядом валялась картофельная кожура и обрывки бумаги. Харитон дотянулся до одного, из них расправил на колени письмо, написанное химическим карандашом, Который, видимо, был плохо заточен, и буквы, как рысье следы на песочке, глубоко втравлены в бумагу. Привалился спиной к мягкой кочке и стал читать. Мало печались с чужими заботами. Пущено апреля двадцать третьего дня. Приписываем тебе, сынок. Жетуха у нас тут на объедях, слава Богу. Отпиши. Будешь ли назад к севу и оставлять ли за двором твой надел? Мы ждем. А базарские сапоги и гармошку твою я прибрала подали. Так бы и погляделись. Телку в лето пустим, да надел твой засеем. То, пал слух, превышение хозяйства выйдет, и попадем мы вроде в другой класс. А в сельпе продавали книжку и Колянка вычитал, где всесоюзный наш староста Калинин одобряет на земле всякую прибавку, а без того на вроде маломощных по деревням не убавится. Ты обскажи, все равно лежалым станет. Далее письмо было в масляных пятнах, и строки его расплылись, но хватит и этого, подумал Харитон. От Мурзы шел совсем весело, принимался рать песни, кидал в дремотных ворон камни, а думал об одном и том же. Верно это, сколь не вороши, все лежалым будет. Обладится жизнь помаленьку, машины вот пойдут, и ведь не титушка же ремок станет покупать их. Купит опять же мужичок крепенький, у кого есть хлебушка. Просит государство, пожалуйста, стройте фабрики, заводы, а нам дайте усердно пахать землю. Сколь не вороши, надо прийти к бате, грохнуться в ноги. Благослови, родной, будем с Дуней вечными тебе помощниками. Он пусть канетелится с деньгами, а мы в хозяйстве. Мы работники, дети отцов не учат, а он дело знает, батя мой. Мысли одна к другой приходились так складно, что Харитону сладко показалось, что нет у него и не надо иной жизни, а с Дуней под батиной рукой будет самое праведное. Возбужденный добрыми предчувствиями, Харитон так ходко отшагивал по ведренной дороге, что последние десять верст оставил за спиной не заметивши. Когда поднялся на верхний увал и увидел зареченские просторы, закидные петли туры в поветях и вника и черемух, и, наконец, родное село под сияющими в солнце крестами церкви, сердце у него сжалось и глаза застелило слезой. В горьких обидах всяко думалось о родимой сторонке. Бывало, напрашивалось, как облегчение горячо проклясть сытый отцовский дом и не возвращаться в него. Но не достало духу, и как это отрадно, что пришел домой, не ведая никакой вины ни перед отцом, ни перед людьми, с которыми прожил свои первые двадцать лет. По душевному строю Хритон согласный и робостный, с устал за угнетенную отцом мать, И рано приучался думать о тихом и спокойном труде, о пахотном забытии. В армии первые месяцы ему только и снились августовские поля в мягкую вечернюю пору, когда упадут беспутные ветры, жестоко намаев затяжлевшие хлеба, когда в широком полевом безмолвии онемеет такая тишина, что даже слышно, как шуршат расправляющиеся стебли пшеницы и мягкие усы уржаных ржаных колоссев. Харитон долго стоял на перевале дороги, а тонкая и необрывная нить памяти вязала ему живые узоры прошлого. В этих полях он баранил на веслогубой кобыле, надрывался по бесконечным угонам, укладывая полеглые овсы тяжелой с граблями косой. У леса в глохловом клевере как-то углядел спящую дуню И поцеловал ее с грубой насмешкой. И с тех пор стал думать о ней, отчего-то всегда видя перед собою не саму Дуню, а только ее глаза, и даже не глаза, а темные, подвижные брови, делавшие уширенное в скулах лицо ее, неожиданно переменчивым. Когда он потом смотрел на Дуню, то сознавал определенно, что знает ее, и нет в ней для него никаких загадок. Но сознание это было обманчивым. Представляя ее в памяти, он легко убеждался, что главного и самого нужного в ее живом и переменчивом лице он не распознал, не запомнил. Это не давало ему покоя, он снова и снова хотел видеть Дуню и при встречах разглядывал ее с таким ненасытным любопытством, будто узнавал ее заново. Харитон перед уходом в армию все звал Дуню днем погулять за селом в перелесках, где надежно, что за ними не будет постороннего догляду. Ему думалось, что среди полевой тишины под высоким небом он совсем поймет ее и успокоится. Но Дуня никак не могла поверить, что способна возбудить к себе такой интерес, и вместе с тем ей хотелось верить Харитону. Однако она боялась брата Аркани матери, людей. Молва навек замарает ее, а жениться Харитону все равно не дадут на ней нищие дуськи, обноски, так называли ее по-уличному, и она знала об этом. Из армии в тайных письмах через друга Петьку Зимогора Харитон умолял Дуню послать ему фотокарточку. Дуня, когда с братом Аркашей возила в город дрова, украдкой от него сфотографировалась. Харитон получил карточку, но конверт в дороге небрежно помяли, и хрупкая фотобумага местами переломилась. Однако самое печальное состояло в том, что на снимке у Дуни выкрашилась левая бровь, и Харитон, человек несуеверный, почему-то с тревогой стал ждать от нее горьких вестей. И правда, письма от нее пошли совсем убитые, Она, не таясь, писала Хритону, что задавила ее ретевое смертной тоской. Он подходил к околице села и все еще не мог определить, куда пойдет сперва — домой или к оглобленным, чтобы передать им поклон от Семена Григорьевича и под этим предлогом увидеть Дуню. Ведь только с ней он может решить, как ему жить дальше. А ноги несли и несли и вдруг у ворот крайней избы увидел отцовские дрожки, запряженные чародеем белым жеребцом с легким породистым телом. У чародея острые чуткие уши, настороженно умная морда, да и сам он большой недотрога. Если достать, всегда вздрагивающий и утянутый его пах плеткой, он вынесет на колокольню. Харитон удивился и обрадовался чародею, Заторопился к нему и, пока шел до запыленных, отделанных медью дрожек, вспомнил, что любил жеребчика за его детскую пугливость, за умение ходить боком, и ненавидел за то, что он трудно и мался в лугах. Ловко брал его в загон только Яшка-умница, живший у Кадушкиных в работниках. Чародей почему-то робел и весь покрывался потом только при одном появлении яшки а тот с кошачьей увертливостью заметывался ему на спину, разматывал по воде уздечки и, не давая ему ходу, порол оборотью с железными кольцами. Однажды это было в тот год, когда Кадушкины ставили новую конюшню, Харитон и Яшка возили бревна из лесу. Федот Федотович распорядился припрячь к лошади Харитона-чародея. — Пусть де обминается возле оглобель. На Продолянской дороге Харитон посадил передки в глубокую колею и отстал от Яшки. Тот вернулся почти из-под деревни, прибежал потный, рассерженный, с несуразной матершиной и начал жестоко лупить и коренника, и престижного жеребчика. Нахлестанные кони выдернули воз, а Яшка, ополоснув жаркое лицо водой из колдобины, вытерся по долам рубахи и зло повеселел. Хреновый ты хозяин, скотина, ежели тебя не боится. Не знал Яшка, что Харитон чудом не размозжил ему голову березовым стежком, когда с морды одичавшего жеребчика срывались мотки кровавой пены. Выехали из лесу на добрую дорогу, и Яшка, приглядевшись к хозяйскому сыну, понял, что тот не в себе. Коней пожалел. — Ну, конечно, свои. — Вам дай волю своих лошадей в конюшню запреть, а пахать станете на работниках. — Не то мелишь, Яшка. — Не то? — к ты, не то. — Не по ученому выходит, — говорит Яшка. — А Яшка по-другому обучен. Яшка работник из работников и выловиться не любит. У Яшки что на уме, то и на языке батя твой за копейку в церкви навалит. Я и ему сказывал так. А что, не так-то, Харитон Федотович? Яшка голодный, я остервенелый искал ссоры. Я тебя, Яшка, упреждаю. Будешь при мне тиранить скотину, зашибу, как мокрицу. На нас злобишься, а скотина виноватая. Яшка так весь и дернулся, чтобы опоясать Харитошку витой плетью, да удержался на последней грани, но обнадежил. — Ты от меня не уйдешь, кулацкий выродок. И больше ни слова не сказал за всю дорогу. А потом стал приглядываться к Харитону и увидел в его длинных и тощих руках что-то действительно хваткое, опасное и зашибет стервец. Но бить коней Яков перестал. Пока Харитон подходил до да осматривал жеребчика, совсем заматеревшего с широкой спиной, в открытое окно избы разглядывали самого Харитона. И вдруг забухали двери в избе, кто-то просыпал каблучную дробь по ступенькам топот у ворот. Харитона схватили в объятия, стали обнимать, тискать, кто-то тыкался мокрой сивушной бородой прямо в губы. Едва Харитон отбился от пьяных, оправился, поднял с земли свой мешок, упавший с плеча в сутолке. Вокруг толклись Ванюшка-волк, Егор-сиротка, Аркашка-оглоблен, бабы-старухи, только сторонки держался ремок-титушка в новой красной рубахе распояской, в холщовых портах и, как всегда, босой. — Эка! Эка напали! Схлынь, говорю! Схлынь, окаянный, Схлынь! В воротах появился сам Федот Федотыч Кадушкин, мужик рослый, надломленный в пояснице и потому особенно рукастый. У него густые, С прямым подрезом усы и крепкий раздвоенный подбородок, глаза посажены мелко, кругло, востры. Ходит Кадушкин за гребом, землю под шаг берет широко. Подошел к сыну степенно, оглядел и обнял тоже в загреб. Вот, мужики, сказал наконец, отпустив сына и не найдя далее слов, осекся счастливо обмяк бабы единодушно вздохнули засморкались в свои запоны теперь что мужики как то разом окрепился федот федотович повеселел кто волен милости прошу и наклонившись к егорку сиротке шепнул чтобы тот непременно был с гармошкой с живой рукой которой подхватился егор и приплясом пошел по двору вечером в доме кадушкина был затеян пир из открытых окон валило горячей с коромщиной квашеной капустой табаком пшеничную водку облегчали клюквенным настоем ко второму столу подали свежую убоину федот Федотыч распорядился завалить кабана егор резал на своей звонкой тальянке скудные плесовые наигрыши то да потому то да потому жена его Евфросиния с жирными подмышками и набрякшим сосредоточенным лицом черпала густой навар из блюда ложку себе да ложку мужу, также и мясо кусок себе кусок Егору, и Егор жевал и жевал и играл и еще уловчался петь Николай давай попляшем Николай давай попляшем Николаюшка за спиной у них Сутолочились ребятишки, отбивая друг у друга подачки и жадно сверкая белозубыми ртами. Их тонкие загорелые ручонки с острыми ногтями так и мелькали, схватываясь из-за куска. Разведенная молодуха Валентина Строкова в длинной юбке, с тугим и широким до самых грудей поясом, мелко топала по горнице, зазывно рдея и опустив ресницы. Иногда она мягко всплескивала ладошками и начинала дрожать то одним, то другим плечом, словно зазябла всем телом. Заступая ей дорогу и, не слушая гармошку, ожесточенно бил в половицы сапожищами, Аркашка оглоблен. Мокрый, горячий, он ошалел глазами, совал в рот палец и, оттягивая щеку, так громко хлопал, будто хозяин распечатывал бутылки со старинным вином сам федот Федотыч сидел во главе стола пил мало и сумрачно косился на зеркало разглядывая свою шею тонкую черную жилистую как старые гужи на хомуте. думая о своей изработанной шее думал еще и о том что пировать на встрече харитона не пришел председатель сельсовета яков умнов осердился холера За прошлое осердился. Батрачил на меня вроде. Работник был некорыстный. Я таких не больно жалую. И то сказать, Яша, — рассуждал сам про себя Кадушкин, — и то сказать, Яша, не председай ты у нас в селе. Я бы и разговаривать с тобой не стал, а не то что звать в гости. Но времена меняются. Поклонился Кадушкин своему батраку, а тот и ухом, видать, не повел. Может, ждет особого приглашения? Сказать, что ли, Харитону, чтоб сбегал, позвал еще? Вскинулся опять Федот Федотович. Черт с ним, не обопьет. А за работу его, он, коль доведет Господь, звать в наем, копейки лишней не положу. Попросишь, за так дам. Но за плохую работу извини, сударик. Харитон сидел с Титушком на сундуке и держал в одной руке графин, в другой налитый стакашк. Титушка уверительно распластал на груди своей пятерню, крутил бородой, не брал угощения. Федот Федотович подошел к ним и Титушка взмолился: "Не волит сынок твой, Федот Федотович, а ведь я, фытву!" и Титушка перекрестился. — И то не в коня вез, — согласился Федот Федотович, и, взяв стаканчик из рук сына, выпил, порожней спрятал в карман жилетки. — Пойдем-ка на волю, охолоним тако. Обнял сына за плечи, повел. Но и во дворе людно. На дрожках сидели девки-недоросли и складно пели, увидел в глазах слезы, обнял, поцеловал. Ворота были без хозяина распахнуты. Кому охота, тот и заходи. Чужие собаки принюхивались по закоулкам. Федот Федот турнул с крыльца ребятишек и хотел поговорить с Харитоном, но из дому вышла счастливо-веселая и разгоряченная Валентина Строкова которой хотелось шуметь, плясать, широко разметнув полные руки. Обмахиваясь платочком, она нарочно споткнулась на последней ступеньке, оперлась на руку Харитона и, запрокинув лицо, захохотала ему в глаза. — Шла бы домой, — с неудовольствием сказал Федот Федотович. Но Валентина вроде и не слышала его вовсе. Воркующе смеялась что же вы харитон федотович со мной то не сплясаль а я бы с вами всю свою жизнь выплясывала иди ка валентина иди уговаривал федот федотович эко народ какой права не дадут поговорить может проводите харитон федотович что это и впрямь домой и сделалась охота а дойду ли Федот Федотович оттирал Валентину от Харитона уж совсем бесцеремонно, и она вдруг окрысилась, вытончила свои без того тонкие красивые губы. — Я ведь, Федот Федотович, тоже из бедняков. — Не забежал бы ты меня по нонешнему погодью. Но Федот Кадушкин, всецело занятый желанием поговорить с сыном, не слушал Строкову, и это окончательно оскорбило женщину. — Не забежал бы. Я ведь твоего сынка пожалеть собралась, как он теперь выгнанный со службы. — Проваливай, до ворота за с той стороны, — отмахнулся было Федот Федотович. И вдруг понял, сказанное Валентиной, остолбенел. — Это как, Харитон? — Это она что несет, дура? сказала, что есть батя. — Да погоди, погоди. Пьян я, что ли? — Пьян должно. Федот Федотович выхватил из жилетки стаканчик и хряснул его о мостки. Девчонки слетели с дрожек, порхнули со двора. Мальчишки весело заулюлюкали и подняли виск, А Валентина вышла за ворота и, раскинув руки, начала притоптывать тугими сапожками, выпивая мстительно «Завлеку да завлеку, сама уеду за реку». «Ты что же сразу-то смолчал, сукин сын?» — напустился на сына Федот Федотович. «Сукин ты сын, голову снять хочешь? Я тогда по что собрал всю эту гольдорвань?» «Хритошка язвить, переязвить!» Федот Федот схватился за отвороты его пиджака и начал трясти его. «Кто же хозяин-то? За что они тебя? По какому такому это полному праву? Оглох? Рохля! Обошли тебя! Кругом обошли! Теперь нищенка какая-нибудь опутает! Женю!» — Истинный бог! Завтра же сватов зашлю к Ржанову! — Ну, оглох ты, что ли? — Кадушкины режутся! — дико забозланили ребятишки, и Федот Федотыч, оттолкнув сына, бросился за ними, по пути схватил приставленную к стене метлу. — Зашибу выродки! Ворнаки язвить, переязвить! Но далеко не побежал. Вернулся, затворил ворота и вдруг больше не захотел возвращаться к гостям. Взял бутылку водки на кухне, внизу, и ушел на сеновал. Все еще не верилось, что Харитон по худой воле вернулся домой. — Значит, и впрямь нет нам зажиточным веры. На обочину выводят, бракуют. — Да ведь мы крестьянского заводу. Кому и больно мы потерпим. Мы неродовитые, без звеньев. отдела бы только не отступиться. Ух ты, стерва! И Федот-Федот швырнул нераспочатую бутылку в слуховое окно. Она упала на бороны, приставленные к стене конюшни, и всплеснулась с погашенным звоном. Когда Федот Федотыч окончательно протрезвел и, успокоившись, поднялся в горницу, гостей не было. Только на том же месте, на сундуке, сидел один титушка и щелкал кедровые орехи своими каменными зубами. — Где Харитон? — Он, стервец, по что сразу мне не сказал. — По тоску Ховалька, и та знает больше мого. Вот оно как! потому и Яшка на завок не пришел. Не пришел Шкура, значит, и ему все известно. Всем, окромя родного отца. Дожил Федот Федотыч. Они все знают, это правда, — поддакнул Титушка. Как не знать? Их тепереча власть. Да как же, Титушка, мое пили ели. Я их кормлю. Свое, слышь, пьют и едят. И утрясь, хоть и обмывали твои зароды, а пили и ели сказывают свое. Какое свое, титушка? Какое свое? Я все выставил. Четверть водки, пол ведра огурцов, оковалок мяса, ихнего-то там, и было только что Егорова гармошка. А Яков-то и на пакостные запивки не пришел, и на встретины не показался. Обиду завел на Кадушкина. Видишь, Кадушкин мало ему платил. А был бы хорошим работником нечто жаль. Да и когда уж это было, я сам в те поры высматривал, у кого бы пообедать. Ребята малы, сама хворая. Всякому свое. — сказал Титушка и, откачнувшись, достал из кармана штанов горсть орехов. — Но не, пока вы управлялись покосом Яков Назарыч учебу в городе прошел и на прошлой неделе в Совете разъяснил народу, кто он теперь. — Да кто он есть? Яшка был, Яшки остался. — Мы, Федот Федотыч, только и знаем, председатель да председатель. А что он такое на самом деле? На самом деле он перед всеми может сидеть, а мы перед ним стоять должны. Вот и председатель. Сел и сидит, а ты стой. Пусть он сидит, Титушка, только не на моей шее, не царский прижим. Теперь всяк за себя робит. А я, Титушка, стоять буду только перед тем, кто лучше меня в работе. Тому я и поклониться могу, потому как ему Бог ума и прибытка дал. Федот Федотович оглядел залитую вывором клеенку, опрокинутую посуду, раскиданные по столу кости и усмехнулся. Орава ненасытная! Пол кабана сожрали! Перед кем я распростался? А все, скорми, Федот Федотович. Себя облегчишь, сыну дорогу дашь. Только что сказывал, давно ли сам таким был? Может, опять таким станешь? От сумы до тюрьмы не зарекайся. Ты это как говоришь? Кому? Да я тебя как помету, сукин ты кот, как помету Порога не учуешь. Ишь ты, все, скорми!» Титушка плюнул и перекрестился. «Не пужай, я и сам уйду. Да сиди, сиди, черт, с тобой!» Федот Федотович сам сел к столу, содвинул все в сторону, налил стакан водки, опрокинул. «Титушка, богов трезвенник!» Растолкуй ты мне, что это деется округ меня? Где оно прежнее уважение? Вот напили, наели и расползлись, как тараканы, ни спасибо, ни до свидания. Вот и ты с лошадьми али с собаками вчерась где-нибудь спал в обнимку, а сейчас сидишь в горнице у доброго мужика, моими орехами карманы набил. Это как происходит? Я кого угощаю? В сын у меня вернулся. Вместо Ржанова, Окладниковых, Доглядова, Осипа, да мало ли справных мужиков в устойном, я кшаюсь сорванью. И не о том печалюсь, что за столом у меня нет Ржанова Михаила Корнилыча, и не за ним посылаю, а за Яшкой Умницей. Ты вот тут оказался, и у тебя, у басова немытого, я ищу ума. Валька потаскуха в моих делах знает больше меня. Это как? Ты теперь, Федот Федотович, как бы и прильнул к заживным мужикам, так бы и умаслил их, а ведь они тебя от голи не отличают и плюнь на них, держись своего стада. От голи ведь сам-то пошел. А он, Яков-то сказал, что конец приходит Непу, К худо? — Это верно, судишь, Титушка. Сам я из голи завелся. Но не могу глядеть на худого работника. Я сам себя в таком разе не помню». А уж за хребетника Непмана давно пора к ногтю. Но и перед Яковом, как ты говоришь, тоже стоять не стану и не поклонюсь ему. Он для меня свечка малехонькая. — Да. — Потому и подточит он тебя, Федот Федотович. — Вот так и подточит. — Да точит уж. Поймешь вот. Не получится у него это дело. Опять же думаю, Мало ли придумает руководство на месте, а закон не должен допустить к зарению трудового хозяйства. Конечно, не мне судить, как оно будет наперед, но вся сила будет в работных руках. Понимаю вот. Может, еще так повернется, что всю неработь отдадут на срок в работники крепь, чтоб с ними не разговаривать, а. Хлобысь пороже, лучше всяких слов. Зато ушли бы они на свое дело каждый родивым и толковым работником. Вот те крест, Титушка. Титушка ты пойми за ради истинного, пойми, у нас всего много и земель, и лесов, и рыбы, а доброго работника мало. С умом, чтобы мы не приучены. Царь-батюшка сам не робил и мужика не учил робить. Ведь нигде поди не было, окроме России, такой несметной прорвы пустоедов разных — странников, бродяг, богомольцев, нищих, босиков, пьяниц. А чуть мужик поработнее, нет, чтобы поучиться у него хозяевать. Красного петуха ему под застреху? Зависть да ненависть. Раньше так было, а советская власть этой чехарде положит предел. Вот с начнут, лентяем кончат. Уж это так, Федот Федотович, истинно. Я и без тебя знаю истинно. Вот и ты, ведь ты, Титушка, трутень. За всю свою жизнь единого колоска не вырастил, никакой животинки не вскормил, а пить есть просишь. А ловко попадет, так к тому же Федот Федотчу и в карман нагадишь за его хлеб-соль. Истина, Федот ну Вот они пришли, напили, наели, напакстили и убрались а Валька еще и хвост заметывает. Харитона ей надо! — Да, слушай-ка, он где же Харитон-то? Федот Федотич грохнул по столу Любава! Машка! По внутренней лестнице поднялись одна за другой дочь Федота Федотича Любава и Машка, племянница-сирота, Плотная девка с низким лбом и дремучими бровями, из-под которых точат сумрак погашенные работой глаза. Любава, высокая по отцу, худая, в тонком лице, покорность и послушание, подошла к столу и стала оглядывать его. — Убирать, тятенька? — Харитон-то где? — Я думала, здесь. — Машка, где Харитон? Я коров доила. У барана кто-то рог обломал. Я о Харитоне, а ей баран. Про что знаю? А он не к Вальке ушел? как дом какой! Никто ничего не знает. Убирайте. А ты, Титушка, ежели сыт, спускайся вниз и ложись на палате. Жил бы лет-то у меня... В моей отлучке все лишний глаз в хозяйстве. Ценой изладимся. Ты меня знаешь, не обижу. Не больно же, кормят поди, на божьем-то слове, а? Не больно. Вот и учись хозяйствовать, пока я живой. Федот Федотович слил из бутылок и рюмок остатки водки в графинчик и поставил его в горку. Затворил окна. Потом сходил на улицу и спустил собак. Перед сном скупо помолился на образа, погасил лампу и лег в душные пуховики вдовой кровати. Пил он редко и от вина терял сон. За ночь всю свою жизнь ощупал в мыслях и пришел к выводу, что сбудутся титушковы слова точит его Федота Кадушкина Яков Умнов. Было уж так-то. В церкви во время венчания у Клавдии, невесты Федота, вдруг погасла свеча, и нищий Гришка, глинноглазый недоумок, гнусаво выкрикнул на всю церковь, «Ранняя покойница!» И верно, рано извелась на работе Клавдия, жена Федота. Ему еще и сорока не было, когда овдовел. Однако жениться больше не стал, надеясь найти утешение в работе и детях. В делах Федот Федотович действительно был удачлив и сколотил хозяйство. Но к чему оно, это хозяйство, теперь, когда бедноте открыты все дороги? Но песня не новая. Христос тоже к нищете зазывал, да кто ему верил? Кадушкин глядел в темный передний угол, где поблескивал серебряный оклад Казанской Божьей Матери, и думал, думал, думал. Вот и перед детьми все двери запрут. Это, считай, вся жизнь покачнулась. И у Ржанова, Михаила Корниловича также обошлись с Пашкой. А Пашка вернулся из армии. Да взялся за вино, и пьяный грохнулся с лошади в самый гололед. Только и жил. Да бог снею с этой армией! На бодрый лад вдруг настроился Федот Федотович. Мы хлебопашцы, а не воины. Только бы к этой дуське обноски опять не навадился. Скажу вот, завтра же скажу, что гроша ломаного не дам. В хозяйстве и так один изъян. Кабана взял, запласнул сдуру. Хритошка из воли моей не вышел. Попрыгает, как заяц по красноталу и утихомирится. Он, харитон, хозяйственный, к вину не потянется, как Пашка Ржанов. А от дуськи я его отважу. Скажу прямиком: Иди, если загорелось. А вот и справа тебе, жениховская, пара лаптей. Да сермяга старая. Враз образумец. А в зиму гляди, и оженить можно. Трудно пока сказать, как жизнь обойдется с мужиком, однако Титушка прав. От сумы никто еще не отказывался. Вот к Насте Ржановой и зашлем сватов, а в сговоре вырядим у него мельницу. Тут и свадебка к мясоеду. Пока думал, доворочался сбоку на бок. Ранний петух опел зорьку, стал светать, а большой дом окаменело спал, упоительно преданной ночи, короткой и потому особо зазывной. Титушка, свесив с палатей босые, с растрескавшимися пятками ноги, заломил бороду и храпел таким густым храпом, будто тупой пилой пробовали старый засмолевший кряж. За печкой на лежанке, с кошкой на лоскутном одеяле спала Машка, всхлипывая и бормоча что-то, вероятно, изливала во сне свою угрюмую молчаливую душу. Любава спала в своей горенке наверху, как и ходила тихо, покорно. Иногда Федот Федотович даже подслушивал под ее дверью, не умерла ли. Вот какая тишина гробовела в горенке на сеновале, в молодом сенце заливисто свистел Харитон. Заревая свежесть, ластилась к его спине, и он стягивал с коленей ветхую попонку, убирал под нее плечи, но подмерзал, мучился и сладостно не мог проснуться. На крыльце свернулись две черные собаки, к утру потерявшие охоту бдить и лаять. Федота Федотовича, тоже завело, наконец, в дремоту, но заснул чутко, боясь проспать. Через час он снова бодрствовал, выкинув на одеяло руки, пригибая пальцы, перебирал, что ему надлежало сделать за долгий, как год, день. Надо обмерить зароды, подсчитать, что пойдет в продажу, да хоть и в орбит собирайся, к синякам-перекупщикам. А ехать и без того край надо. На госсельсклад склад со дня на день ожидается поступление молотилок. За какой Кадушкин гонялся уже второй год. Федот Федот чувствовал, что трудное время ждет его хозяйство, и сам порой сомневался в прочности своего уплотненного житья, но дела увлекали его, как барабан молотилки затягивает снопы. Жил он в делах в делах круговел, слепнул, но с тупым рвением набрасывался на них и неутомимо тянул свой большой воз. Будь что будет, запальчиво раскидывал в уме Федот Федотович, как азартный игрок, который не может бросить начатой игры. Лишь шаг его забери, это хоть погляжу, как на моем таку будет работать своя молотилка. С наймом не стану больше связываться одни расходы. Женитва с Харитоном и девками сами уберем. Рук своих хватит. Эх, пашем не скачем, женем не плачем. Федот Федотович вдруг представил, как махающие крыльями жадка неустанно ходит по его широкому полю, стрекочет, оставляет за собой новые сдобные снопы и совсем расстался со сном. Поднявшись по привычке, с боязнью разогнул больную надсаженную поясницу и отдернул шторку на ближнем оконце. Улица была затоплена красноватым светом утра. Жесткая листва черемухи в палисаднике еще хранила едва уловимые признаки ночных теней, но воробьи, набившись в черемуху, неистово звенели, утверждая, что новый день начался, и спать грешно. Федот Федотович затяжно и здорово спозевал, торопливой щепотью набросал на плечи и лоб крестов и, обувший сапоги, начал громко ходить по дому, чтобы разбудить всех.